Глава 25. Безумие. Так сказал Онегин перед тем, как нас ослепили яркие прожектора, а по ушам врезали тяжелые рифы электрогитары. Нам пришлось отступить и зажмуриться, прикрываясь руками. В тот момент мы были практически беззащитны и представляли легкую мишень. Однако никто не собирался на нас нападать. Это было бы слишком просто а ведь Юдова приказала своим игрушкам убить меня красиво. Судя по всему, неизвестный хозяин локации так и собирался поступить. И должен признать, музыка, оглушившая нас, была довольно интересной. Не то чтобы я слушал такое с удовольствием, но что-то в ней определенно выделялось. Наверное, опыт гитариста, так как его игра казалась мне качественной. Он явно не сегодня утром получил в руки гитару. Юдова искала подходящий контингент, дабы усладить души своих зрителей. «Ростов!» Даже крик Сергея не смог нормально пробиться сквозь шум гитары. Я распахнул глаза и с трудом различил, что мы стоим у самого края огромной танцплощадки, в конце которой возвышалась сцена. С нее-то и доносилась музыка, способная разорвать барабанные перепонки. Неужто нас будут бить звуками? Но осмотревшись, не заметил никаких колонок или чего-то подобного. Металлические стены протянулись метров на пять вверх, где исчезали во тьме. А прожектора на сцене продолжали медленно вращаться, изредка ударяя в нас по глазам. Присмотревшись, можно было заметить смутный силуэт с гитарой в руках. Он бегал туда-сюда и сходил с ума, как самый типичный металлист. На мгновение я даже засмотрелся на его безумие, вспомнив, как и сам в прошлой жизни любил отрываться на рок-концертах. Но наваждение спало, когда музыкант остановился, и вокруг него вспыхнуло пламя. Огонь взметнулся к потолку, освещая нашего нового врага. Тогда-то я и понял, что имел в виду Онегин. Это был очень длинный, наверное, больше двух метров парень. Мне удалось рассмотреть даже тонкую козлиную бородку. До да, жути худой, так что сквозь желто-черный костюм были заметны кости. Черные волосы, достающие до плеч, крючковатый нос, ну и сама одежда облегающий желтый комбинезон с черными полосками, тянущимися от пят до горла. Перед нами выступала мужская версия Умы Турман из фильма «Убить Билла». Но больше всего ошеломляло не это, а его оружие, то есть музыкальный инструмент. Хотя нет, оружие будет точным словом. Ведь громоздкая электрогитара была превращена в самый что ни на есть настоящий огнемет. А за спиной мужика крепилась пара баллонов с топливом. И он щедро поливал бушующим пламенем со сцены, будто собирался воплотить в жизнь фразу «зажечь вечеринку». И антрацитовый кристалл, видневшийся в его груди. Камень выглядел так, будто являлся чем-то большим, чем просто украшение. Не знаю, откуда появились такие мысли но решил довериться интуиции и вырвать драгоценность при первой возможности. — Твою мать! — пробормотал Онегин. — Это же пиромант! Знакомый — Знакомы? — переспросил я. — Нет, но уверен, что он маг огня. Видишь, пламя его не трогает. — Это-то я заметил. — Противник буквально купался в языках пламени. Но я все же надеялся на более полезную информацию, однако от напарника получить ее не вышло. Ладно, попробуем разобраться своими силами. Иромант громогласно рассмеялся, подскочил к краю сцены и завопил в стоявший там микрофон. — Добро пожаловать на самую жаркую в мире вечеринку! С этими словами вокруг него вновь взметнулось пламя и закружилось, превращаясь в огненный вихрь. «Сегодня мы зажжем на полную катушку!» В его голосе слышалось настоящее безумие. Это уже не увлеченный гитарист, а форменный психопат. И как только он закончил свою пламенную речь, взметнул гитару к потолку, И из нее вырвались сгустки огня. Пылающие шары взлетели на несколько метров и, сделав дугу, полетели в нашу сторону. «Беги!» — только и крикнул Онегин, бросившись влево. «Мне пришлось скользнуть в другую сторону». Пиромант щедро поливал огненными сферами площадку перед собой, поэтому, разделившись, нам было проще уклоняться от падающих снарядов. сука Один из них упал совсем рядом со мной, и пришлось отскочить назад, где наступил на потухшее, но все еще горячее пятно. Вскрикнув от боли, сразу же бросился бежать, так как на меня уже летела новая порция огненных подарков. «Да когда же это закончится? Неужто у него в баллонах бесконечный запас топлива?» А продолжал свое шоу, оглашая зал диким хохотом. И только мы вдвоем с Онегином были его зрителями. Так сказать, эксклюзивное мероприятие, с которого мне жутко хотелось свалить. «Кристалл!» В голове вновь раздался скрипучий и незнакомый голос. Что или кто это был, я не имел ни малейшего понятия. Однако он подбросил дельную идею. Прыгнув вперед и в перекатке, уйдя от очередной огненной кляксы, я вскочил на ноги и оглянулся на шоумена. Черный кристалл в его груди сиял и переливался, словно внутри него крутился диско-шар. Обалдеть! Да у него все поставлено на музыке! Моего напарника нигде не было видно, хотя все вокруг чуть ли не полыхало. Да, огненные шары быстро гасли, когда падали на пол. Но все же зарево от постоянных вспышек на сцене и пламенного дождя вполне хватало, чтобы рассмотреть локацию. Мы попали в круглый зал, совершенно пустой, если не считать сцену с колонками и самим музыкантом. Голые металлические стены, от которых исходил потусторонний холод, такой же потолок, что изредка открывался взору, когда пиромант взметал к нему огненные сферы и пол из бетонных плит. «И что делать? Куда бежать?» «Сергей!» Не знаю, зачем я крикнул в пустоту. Ответа, конечно же, не последовало. «Черт!» да как ему это удается?» Огненный вихрь, кружащий вокруг гитариста, медленно потух зато поток пылающих шаров увеличился. «Куда же ты?» — смеялся музыкант. «Мы только начали!» После чего прицелился в меня гитарой и пустил в ход свое оружие. Гриф, на котором помимо струн были еще какие-то проводки, залился алым светом, будто раскалился а в следующую секунду с его головки сорвался поток бушующего пламени. Настоящий огнемет! Полыхающая и смертоносная линия прошлась по залу из одной стороны в другую, достав до самых стен. Я только и успел что добежать до противоположного угла, надеясь, что меня не достанет. Но, судя по раскалившемуся металлу, огнемет бил с чудовищной силой. «Это конец?» Странно, но в тот момент всплыл вопрос, а не утверждение. И он пронзил мою голову, словно раскаленная спица. Да, в этом месте все связано с огнем. Пламенный поток почти достиг меня. Я чувствовал его дикий жар и слышал жуткое шипение, будто ко мне подбиралась целая орда змей. Ненавижу этих гадов. Но внезапно на сцене раздался пронзительный крик, и живой огонь исчез. Я не знал, радоваться мне или нет, потому что не мог понять, что произошло. Но, переведя взгляд на гитариста, увидел, как он истерично крутится на месте. Все это заняло лишь доли секунды, а в следующий миг раздался оглушительный взрыв, усиленный закрытым помещением и металлическими стенами. Музыкант взорвался, словно начиненный тротилом поросенок. Даже не знаю, с чего в голову пришла именно эта ассоциация. Пламя опалило мое тело, но не причинило особого вреда, так как я сжался в углу. Однако руки и ноги еще долго отзывались болью. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я открыл глаза, то увидел все еще горящие остатки сцены, и ее разбросанные куски. Там, где безумствовал музыкант, трещал небольшой костерок, словно его совсем недавно запалили уставшие путники. Звон в ушах медленно проходил, и вскоре я услышал знакомый голос. «Ростов! Влад!» Тяжелая рука сжала до боли плечей и встряхнула. «Ростов! Я жив!» Пробормотал я, вновь почувствовав во рту кровавый привкус. Сергей помог подняться, после чего осмотрел меня с явной усмешкой. «А ты в рубашке родился». «В смысле?» «Ты, считай, в жерло вулкана попал, а отделался только копотью да царапинами». «Разве?» Я недоверчиво взглянул на свое тело и должен был признать, что Онегин прав. «Наверное, огонь не достал». «Не достал», — вновь хмыкнул напарник. «Я думал, что зажаришься заживо». «Кстати», — я чуть отшатнулся от него и прищурился. «А ты где был все это время?» Решал нашу проблему. Он кивнул на дымящийся остов сцены. ко ты его отвлекал, я подкрался сзади и метнул нож баллону. Ну, остальное неудачник сам доделал, окружив себя пламенем. Вот как. Интересно, интересно. И как только гитарист не заметил столь явную цель. У меня были все причины не доверять Онегину. Но что оставалось? Ножа в его руках нет, значит, говорит правду. И если он смог остановить пироманта то ссориться с ним не имеет никакого смысла. Я немного поостыл и вновь осмотрелся. «Как-то просто не находишь?» — подозрительно спросил я. «Просто?» — искренне удивился Онегин. «Да ты издеваешься! Будь мы здесь поодиночке, то сгорели бы за считанные секунды. Думаешь, так просто пройти эту четверку?» «Вот именно!» Пробормотал я, все еще пытаясь понять, что меня насторожило. Он так легко тебя пропустил, будто совсем не видел. Или жаждал поскорее разобраться с тобой. Не забывай, сегодня Ростов главная закуска. Ага, кивнул в ответ. Может, он и прав. И все же что-то здесь было нечисто. Вот только бы понять, что. В этот момент огонь, который я принял за костер, пошевелился. Да, именно так. Сперва он дернулся вправо, а потом, медленно раскачиваясь по сторонам, начал подниматься. Вот хрень! Выдавил из себя Сергей, глядя, как перед нами постепенно вырастает тот самый разорвавшийся гитарист. «Он еще жив!» «Да, дело труба. Кристалл!» И снова этот противный жуткий голос. «Кто со мной постоянно говорит?» Тем временем музыкант выпрямился и взглянул на нас безумным взглядом. Теперь он уже весь был обращен в пламя. Огонь скользил по его телу заменял длинные патлы, вырывался из глаз. А тонкие полыхающие языки выскальзывали из антрацитового камня, что торчал в груди противника. ха Он раскинул по сторонам руки, и пламя бушующим потоком взметнулось от него к потолку. А из огненного столба послышался безумный смех. ха ха ха, -ха! «Горите в аду! Сейчас!» Я не понимал, что делаю. Тело работало само, без моего согласия. Стоило в голове раздаться крику, как я стремительно бросился вперед, занеся голую руку. Мачете упал на пол, и в первую секунду я испугался, что не смогу одолеть врага. Но когда на пальцах появилась черная дымка, постепенно превращающаяся в когтистую лапу, успокоился. И в тот же момент разум очистился от всех лишних мыслей. Остался лишь сухой расчет. Пока противник смеется, явно недооценивая врагов, можно успеть. Тем более он так удобно и глупо раскрылся, что просто грех не воспользоваться ситуацией. Ноги донесли меня до гитариста за считанные мгновения. Черная лапа ударила его в грудь, прорвавшись сквозь огонь. Лицо и тело обожгло, но я выдержал. А когда послышался хруст костей, то даже приободрился. Рывок, и черный кристалл уже у меня в кулаке. Огонь мгновенно спал, А длинный паренек с козлиной бородкой рухнул на колени и уставился на меня непонимающим взором. «Так!» — только и пробормотал он. Но даже ответа не смог дождаться, завалившись вперед в лужу собственной крови.